Глава двадцать Приглашение. Кристофер Нуар. В голубом небе ярко светило весеннее солнце, ярко зеленела молодая трава на склонах Рауфхола. С моря дул легкий морской бриз, принося прохладу и свежесть. А я сидел прямо на траве и, прикрыв глаза, слушал очередную чарующую мелодию. Рядом в загоне громко фыркал огромный вороной жеребец. Но стоило музыке утихнуть, как конь снова начинал гневно ржать и бить копытами, чтобы поскорее прогнать нас с той территории, которую зверь считал своей. «Ничего не получилось. Наверное, я все-таки бездарная. Как я буду помогать людям, если у меня даже с конем ничего не выходит?» — сокрушалась моя глупенькая хозяйка. Она удрученно разглядывала гаснущие символы на своей новой флейте и нервно кусала розовые губы. «Не говори глупости, Милена!» Ты очень талантлива, но такие вещи, как мелодия души, не случаются по чьей-то указке или даже по твоему желанию. Ты уже всем помогаешь, и я бы не сказал, что у тебя совсем ничего не вышло. Хитрец Даймонд тебя слушал с превеликим удовольствием, и только после того, как мелодия закончилась, стал снова выделываться. Дай ему время, чтобы привыкнуть к компании. Такие вещи, как доверие, не даются с наскока, уговаривал я девушку. «Наверное, ты прав», — не слишком убежденно отозвалась леди, а потом вынула из кармана своей куртки большое румяное яблоко и кинула его в загородку прямо под ноги коня. Тот пофыркал, потряс спутанной гривой, но подношение так и не взял. «Ладно, не сегодня, дружок», — сказала Милена коню, а потом обратила свой взор ко мне. «Кристофер, ты вчера вечером что-то говорил про письма и учителя», — напомнила мне девушка. После прогулки моя юная хозяйка вымоталась так сильно, что была не в силах даже поесть, не говоря уже о том, чтобы разбираться с текущими делами. Да, с завтрашнего дня к тебе будет приходить наставник. Он очень опытный преподаватель, имеет прекрасные рекомендации из академии, где преподавал некоторое время. А точнее, более 50 лет, но эту информацию я сообщать хозяйке не стал, чтобы не разочаровывать ее раньше времени. Прекрасно. «Сегодня я подготовлю примерный список того, что нужно будет выяснить в первую очередь. А что там за письма?» – довольно улыбаясь, спросила Милена. В почтовом артефакте собралась целая стопка приглашений от знатных семей. «Хотят обменяться визитами вежливости», – ответил я, наблюдая, как девушка забавно сморщила носик и погрустнела. «Мне обязательно это делать сейчас?» – кисло спросила она. «Нет». «Если хочешь, я напишу приличествующие ответы от твоего имени. Можно будет перенести знакомство с Высшим Светом, но не более чем на пару недель», – предложил я. «Это было бы чудесно. Так и сделай, пожалуйста», – тут же просияла леди. «Хорошо, я сразу этим займусь. А потом, если не возражаешь, я хочу уехать в город до вечера», – сказал я. «О, разумеется. Я же говорила, что ты можешь меня не спрашивать о таком». «Если нужно, то иди», тут же отозвалась Милена и даже удержала улыбку, но было видно, что ей неприятно, очень неприятно. Ревнует? Похоже, так и есть. И вот странная девушка, она могла бы просто запретить мне идти или придумать вежливую причину для отказа, но отпустила, а теперь стоит вся напряженная и холодная, как ледяная статуэтка». Мое ликование по причине того, что я не безразличен избраннице настолько, что она проявляет яркие чувства, сменилось опасением. Все-таки играть с ревностью – это глупо и опасно. Да и нет ничего приятного в неуверенности в партнере, поэтому я поспешил объяснить. Сегодня в порт должно прийти судно, на котором служит мой средний брат Кайл. Он и наш младший Кейрен часто бывают в Элленпорте – Я встречаюсь с ними в одной из таверн, где парни обычно останавливаются на пару ночей. «Правда? А почему ты не позвал родных в Рауфхолл? удивленно спросила Милена. «Это будет неудобно», – честно отозвался я. Мне и в голову не приходило распоряжаться поместьем, как гостиницей для своей родни. Когда хозяйкой здесь была Лаура, о визите моих братьев и речи идти не могло. Мне приходилось украдкой сбегать на пару часов, чтобы встретиться с ними. А с Миленой я об этом даже не задумывался еще. «Глупости! Здесь столько комнат, что можно разместить целую роту гостей. К тому же я буду рада познакомиться с еще одним драконом. Обязательно пригласи его от моего имени», — добавила Милена, вызывая во мне смешанные чувства. «С одной стороны, я был благодарен своей юной хозяйке за участие и понимание, а с другой — Меньше всего мне хотелось показывать свою леди, Кайлу или Кейрону. Братья были еще молоды и необузданы в своих желаниях, особенно в отношении прелестных девушек. «Так что, мне сказать миссис Бин, что у нас будет гость?» Милена смотрела на меня тем самым сияющим взглядом, полным надежды, которому я просто не мог отказать. «Для Кайла будет честью посетить Рауф Холл», вежливо поклонился я. «Вот и чудненько», «Только давай без этих твоих церемоний, ладно? Ты же встречаешься с братом, а мне твои поклоны и прочие сложности и вовсе не нужны. Просто посидим, поболтаем без официоза. И вообще, я не планирую долго вам надоедать», – предложила моя удивительная хозяйка. «Хорошо, Милена, спасибо». Искренне поблагодарил я девушку, но та уже не слушала. Довольная жизнью побежала на кухню. «Наверное, я никогда не привыкну к такой непосредственности юной леди Рауф».